Глава вторая. Врата Шамбалы. Тоот и Иерусалим, и Феофан были готовы идти дальше. Они стояли возле узкого входа, скорее даже в последний единственный тоннель, ведущий из большой галереи великих гуру в святую обитель Шамбалы. Монахи ждали, когда Венера и Любомир подойдут к ним. Закончив рассматривать дивные фигуры застывших святых, Венера и Любомир подошли к провожатым поймав восхищенные взоры матери и сына, тот произнес, «Мало кто добирался до этого места». Этот порог не переступала нога человека уже множество лет. Но все, кто его переступил, обрели жизнь вечную. Это знак избранности Богом. Пойдемте же, вас не просто заждались, вас ждет ваша земля». После этих слов монахи затушили факелы, которые были у них в руках, и по одному стали пробираться через расщелину в стене галереи. В Венере показалось странным, что для достижения цели им придется пролезать через что-то, напоминающее нору, но она готова была следовать за монахами куда угодно. Протиснувшись в расщелину, она вместе с Любомиром оказалась в низкой и узкой пещере. В ней было совершенно темно, и они могли двигаться только на ощупь. Венера даже подумала, что это что-то вроде портала, но уже через несколько секунд в туннеле начало светлеть — Вскоре уже можно было различить силуэты монахов, стены туннеля замерцали и постепенно стали светиться приятным голубым светом. Прошло еще несколько минут, и стало видно все. Венера в восхищении обняла Любомира, который с удивлением озирался. Перед ними открылось захватывающее зрелище. Стены туннеля переливались разными цветами, но главный свет шел спереди, оттуда, где туннель должен был заканчиваться. Воистину. Это был свет в конце туннеля, и даже силуэты монахов не могли закрыть его. Казалось, они были уже не в белых простынях, а светились, как ангелы. И они не просто шагали по каменной тверди, а как будто переступали по воздуху, парили в невесомости. По мере приближения к концу туннеля сквозь силуэты монахов начали просвечивать контуры величественных храмов. Три монаха словно сами обращались в три купла необычной формы. Казалось, что они растворяются в них. В происходящем явно заключалась какая-то великая мистерия, напоминавшая Великую Троицу. Вот монахи вовсе исчезли, слившись с удивительными сооружениями. Они выполнили свою миссию. Венера и Любомир стояли на пороге Шамбалы, этой святой и тайной страны. Выйдя из тоннеля, они могли обозреть всю эту дивную обитель вместе с ее храмами и домами целиком. Воистину небесный город на земле раскинулся перед ними – Описать увиденное было невозможно, его не с чем было сравнить, такого нельзя было увидеть нигде. Никакая человеческая фантазия не смогла бы вообразить что-то настолько совершенное и прекрасное. С другой стороны, наблюдателей поражала открывшаяся им простота. Но все гениальное было не только просто. Обнаруженные Любомиром и Венерой симметричные, гармоничные формы небесного зодчества были сакрально правильными и даже как будто знакомыми — Казалось, что они уже попадались на глаза. То ли в прошлой жизни, то ли в дивных забытых снах. Отдельно поражало, что все открывшиеся матери и сыну храмы были похожи и одновременно с этим отличались друг от друга. Их золотые купола были подобны огню, и излучаемый ими свет уходил в небо и образовывал огромный купол над всем городом. Их уже ждали. Венеру и Любомиры встречали великие горы человечества. Иисус Христос, Будда, Шакьямуни и пророк Мухаммед. За ними стояли сотни великих мессий, пророков и философов человечества. Ну а впереди всех была она, извечная мать София, душа всего. Узнав ее, Любомир обрадовался и преисполнился счастье, крикнув матери: Мама, это она! Так ум я тебе рассказывал! Пойдем, я тебя с ней познакомлю! Не в силах медлить, Любомир сорвался с места и побежал навстречу душе всего. «Мама! Мама!» — кричал он, плача от счастья. И она тоже пошла, побежала к нему навстречу. Долгожданная встреча произошла. Душа всего подхватила Любомира, обняла его и начала кружить вокруг себя. И это был момент истинного счастья не только для них двоих, но и для всех, кто оказался рядом. Венера шла за Любомиром и тоже плакала от счастья. Она понимала, что перед нею истинная Мать всего, как Любомира, так и ее самой и вообще всех светлых душ на земле. Душа всего была Духом Земли, воплощенным в человеке, и обнимала ее Сына, но на самом деле она была везде, и все ее ощущали в каждое мгновение своей жизни, но ее вездесущность в этом месте чувствовалась особенно сильно. Все сущие на земле были связаны с нею, она была сознанием мира, и представляла собой идеальное единство мира, всепоглощающий поток, животворящей силы, души Вселенной, огромное безмерное сердце, которому не было конца. Венера даже не пыталась найти слова и определения тому, что она чувствовала. Всякие сравнения оказались ей ничтожными и неважными. Тем временем душа всего опустила Любомира на землю и, присев перед ним, заговорила. «Я ждала тебя, сынок, очень долго». «Я скучала по тебе, любимый мой». Затем душа всего обняла Любомира и посмотрела на Венеру, которая была уже рядом. «Любомир, позови свою маму. Давайте знакомиться». «Мама!» — с радостью нашел взглядом Венеру Любомир. «Иди скорее сюда». «Здравствуйте», — сказала Венера. «Я вас узнала. Спасибо вам за все и особенно за Любомира». «Здравствуй, любимая», — ответила ей душа всего. Я же тебе говорила, что у тебя будут дети. Твоя вера совершила чудо, и я здесь ни при чем. Сердце, животворящее, творит чудеса, и силе его любви нет предела. Все земное ему подвластно. Ты всегда жила в моем сердце, и только благодаря таким сердцам, как у тебя, все живое продолжает существование. Ты родила Спасителя. Мы этого ждали очень долго». «Спасибо провидению. Теперь все будет иначе. Посмотри на него». Сказав это, душа всего обернулась к Любомиру, к которому тем временем подошли все великие мессии человечества. «Он принесет миру мир и утрет слезы миллионам. Люди больше не будут страдать. На земле вновь пробудится голос совести, который возродит былое, потерянный рай, землю, обетованную для всех. Смотри же». Разве это не прекрасно? Иисус Христос и Будда окружили Любомира и говорили с ним о чем-то и обнимали его. И этому общению не нужно было ни слов, ни знания языков. Достаточно было большого и чистого сердца в груди каждого из них. И эта картина общения поражала своим совершенством. Все было так, как и должно было быть. «Пойдем, Венера», — позвала ее душа всего, Я тебя кое с кем познакомлю. Оставь Любомира, дай ему насладиться выпавшим ему счастьем. Он и его друзья ждали этой встречи слишком долго. Венера же словно застыла. Она не могла поверить своим глазам. Она видела, как Иисус Христос и пророк Мухаммед вели Любомира за руки. И все, кто пришел увидеть мальчика, улыбались, ликовали и поклонялись ему. «Пойдем, пойдем». С улыбкой прикоснулась к руке Венеры душа всего. «Мне еще многое нужно показать тебе». И Венера пошла за душой всего, и пока они шли, разглядела вдалеке огромного сфинкса, который переливался и испускал свет всех цветов радуги. Чудесным образом он поглощал солнечные лучи и как будто сам являлся их источником. Но, принимая свет одного спектра, он излучал его в невообразимом окрасе, этот свет распространялся вокруг мягкими волнами и пронизывал все, включая Венеру и душу всего. «Это удивительное зрелище!» В восхищении произнесла Венера. «Я никогда не видела ничего подобного. Даже не думала, что такое возможно. Из чего выполнено это изваяние? Что это за гигантский кристалл?» «Это камень Чинтамани», — ответила душа всего. «Он внеземного происхождения». Это дар нашей Земле, кристалл бога Нуса, сотворившего все сущее. Во Вселенной подобные камни — великая редкость. По легенде он был доставлен на Землю богами пояса Ориона из системы Сириуса. Из этого камня Нус уже на Земле некогда воздвиг сфинкса, который имел доступ ко всему во Вселенной, ко всей сакральной памяти мироздания, ходу ее времени и духу планет к ядру их душ, моей в том числе. Да, он представлял собой живой канал неразрывной связи со всем сущим и олицетворил сакральный союз, в котором мы прожили много миллионов лет. Когда-то и атланты общались с богами с помощью сфинкса. Их культура процветала благодаря присутствию на земле философского камня Чинтамани. Сфинкс был проводником ко всем тайнам бытия. С его помощью можно было проникать куда угодно. Сфинкс вручал жаждущим ключи к любой двери, и Бог до поры до времени этому не препятствовал. Но потом на земле был нарушен закон жизни. После того, как атланты открыли ящик Пандоры, Атлантида пала, и сфинкс разрушился, развалившись на множество частей. Вместе с Атлантидой он был погребен под толщей воды в Атлантическом океане, и некоторые его части были утеряны безвозвратно. Но многие были найдены, и собраны за тысячелетия. Последнюю из явленных частей доставил сюда Николай Константинович Рерих. Великие Махатмы, Шамбалы за время всей земной истории посылали части кристалла самым достойным людям человечества. Кришне, Будде, Платону, Соломону, Леонардо да Винчи и многим великим пророкам, мессиям, и даже простым просветленным, особым личностям великого провидения. Этот камень помогал этим светлым душам обрести себя и выйти из замкнутого земного круга кармы, выйти из маи и обрести духовную свободу. Он помогал восстановлению душевного равновесия, помогал найти путь в землю обетованную. За тысячелетия мы почти восстановили сфинкса, и если понадобится, то он сможет помочь тебе, Венера, а я помогу ему. Человечество все время искало не тот философский камень. Единственное, что может превратиться в золото, это дух, душа, помыслы человека. На это настроен камень. Уже близко то время, когда Земля вновь возродится. Время Майи приходит к концу. В новое время на Землю будет доставлен из Сириуса, кристалл новой эпохи, кристалл Майтреи который будет находиться в храме сердца в Новом Иерусалиме, на земле, обетованной. Любомиры тем временем вели к перекрестку мира, перекрестку четырех дорог. Это была легендарная площадь, вокруг которой располагались четыре главных храма. По сути, это был центр Шамбалы, центр Святой Земли, посередине которого возвышалось священное древо жизни. Все четыре храма были соединены между собой, образовывая квадрат и издалека напоминали пирамиду. Перед входом в главные врата пирамиды стоял тот самый сияющий и переливающийся всеми цветами сфинкс. Было совершенно непонятно, каким образом он был создан, и только приблизившись, можно было увидеть, что основа этого изваяния был какой-то чудесный металл или сплав чудесных металлов. Но, проходя мимо сфинкса, Любомир почувствовал живое присутствие в его искусственной плоти. Да, не было никаких сомнений – Сфинкс был живым, в нем обитало сознание, но это сознание поражало своим масштабом. Это было сверхсознание, некий эгрегор вселенной, сгусток великого информационного поля жизни. В одно мгновение Любомир осознал, что взаимосвязь сфинкса и души всего и была источником великого катарсиса жизни» порождающего все новые новые формы, поддерживающего, животворящий процесс мироздания, сберегающий и хранящий всю память человечества и всего сущего до скончания времен. Их союз, души всего и сфинкса был главной основой всего еще до начала времен. Любомир остановился и поклонился сфинксу, как великому отцу и творцу сущего, после чего вошел в храм вслед за своими провожатыми через главные ворота». Для того, чтобы выйти на перекресток мира, храм нужно было пройти насквозь. Но, оказавшись в храме, Любомир едва не остановился. Он с удивлением смотрел на его роскошные росписи и не находил слов для того, чтобы описать свое восхищение. Будда Шак-Ямуни и Иисус Христос приблизились к Любомиру и стали объяснять смысл, значение и основы того, что он видит. Прямо под куполом находилось великое всевидящее око, которое озаряло своим взором все вокруг – Затем следовали застекленные величественные окна в виде трех пирамид, олицетворяющих Великую Троицу, формулу и мистерию жизни, образ и подобие Божье. На стенах храма были изображены сыновья Божьи, в одном из которых Любомир узнал Иисуса Христа. Душа всего была изображена как мать всего, с ее образом были связаны ветви древа жизни, корни которого растворялись в первозданном океане импульса жизни, занимающего собой всю нижнюю часть храма. Разглядывать росписи можно было бесконечно. Любомиру было все интересно. Каждая деталь храма отражала истину сущего и являла наблюдателю полную картину жизни. Но, кроме всего прочего, храм был наполнен божественными вибрациями. Любомир чувствовал их. Они шли отовсюду, разливались и пронзали его насквозь. Всю его душу, все его естество. Это были не просто вибрации. Это была осязаемая связь души с Богом. Живая связь с сущим, связь с сердцем мира, с ядром и душой планеты. В какое-то мгновение Любомир остановился и закрыл глаза. Он чувствовал что-то сильное. Все вокруг него замерли и затихли. Было ясно, что происходит. Связь с сущим, которую почувствовал Любомир, как будто осязал каждый, находящийся в храме. Будучи в самом центре храма, прямо под куполом, с изображением всевидящего ока, от которого не сходил луч живого света на Любомира, мальчик... Медленно опустился на колени. В храме воцарилась тишина. То, что происходило, не было молитвой. Любомир чувствовал все, он переживал все, что происходило вокруг. Он чувствовал боль всей земли, боль каждого человека, боль ада, всю несправедливость мира и жизни. Переполненное этой болью сердце Любомира взорвалось слезами. Еще немного, и молодое сердце ребенка могло не выдержать выпавшей ему участи. Вдруг... Любомир почувствовал чью-то руку у себя на плече, и он тут же успокоился. Это прикосновение в миг наполнило его сердце безмятежностью. Любомир открыл глаза и увидел Иисуса Христа. Они понимали друг друга без слов. Боль, что они переживали, что составляло общую миссию их жизни, роднило их. И Любомир улыбнулся с благодарностью. В этот момент в храм влетела стая белых голубей, которые начали кружиться под его куполом по часовой стрелке, выстраиваясь ровным и математически точным клином. Затем они начали опускаться на Любомира, Иисуса Христа. Голуби садились на плечи, на руки, на голову. Это было прекрасно и завораживающе. Казалось, что птицы принесли весь Творца, который благословлял детей своих на путь. Это был знак любви свыше, которую почувствовали все присутствующие в храме. «Вставай, Любомир, брат мой», — сказал Иисус Христос, протягивая руку Любомиру, — «пойдем. Нас ждут великие дела». Любомир поднялся, забыв о своем залитом слезами лице. Наполнивший храм расступились, освобождая дорогу к выходу. Пути к площади, на которой находился перекресток мира. К Любомиру подошел пророк Мухаммед, обнял мальчика, и они пошли. В это время Венера все еще следовала за душой всего. В какой-то момент она осмелилась задать вопрос. «Мама, помните, когда вы ко мне во сне прикоснулись, я услышала смех двоих детей? Так и было?» «Так и было», — улыбнулась душа всего. «Ты все правильно почувствовала и поняла. Это был смех двоих твоих детей. Но как это может быть?» — заплакала Венера. «Ведь Евсея нет теперь с нами». «Не плачь, душа моя», — обняла ее душа Всего, — «у вас с Евсеем будут еще дети. Вы все обязательно встретитесь на земле вашей обетованной и проведете долгую счастливую жизнь, и двумя детьми дело не ограничится. В природе так устроено, что любовь всегда воздается, она справедлива, доверься ей». Этими словами душа Всего вселила огромную надежду в сердце Венеры, Теперь ей стало спокойней. Но, кажется, цель их прогулки была близка. Они подходили к небольшому, но очень красивому дому. «Чей это дом?» — спросила Венера. «Это дом Девы Марии, Матери Иисуса», — ответила душа всего. «Благодаря ей стало возможным создание святого города. Мы с ней уже очень давно дружим. Наш союз настолько прочен, что мы все здесь делаем вместе. Когда ты с нею познакомишься, «Ты поймешь, какая у нее дивная душа». Венера и душа всего подошли к дому и открыли дверь. Вокруг было чисто и стояла полная тишина. В светлую горнице у окна располагался стол, у которого с рукоделием сидела Дева Мария. Почувствовав, что в доме гости она отвлеклась от вязания и посмотрела на вошедших. «Здравствуй, Мария», — сказала душа всего. «А вот и мы. Здравствуйте, мои любимые. Я ждала вас» осветилась улыбкой Дева Марии. «Венера, подойди, посмотри, что у меня получилось. Как ты думаешь, нужно что-то добавить?» Венера подошла и посмотрела на рукоделие Девы Марии. Это был маленький кит, связанный с шерсти. Этот персонаж в Венере был знаком. Она назвала эту игрушку булыжником. Не могло быть никаких сомнений, это был ее шерстяной кит, которого она связала собственными руками совсем недавно. Венера была не просто удивлена, она оказалась в замешательстве. Об этой игрушке еще никто не знал, потому что она не показывала ее никому. Она взяла поделку в руки. «Боже мой, тот же самый... Да нет же... Именно он... Но почему...» «Посмотри вокруг, Венера...» — улыбнулась Дева Мария. «Видишь что-то знакомое...» Венера оглянулась и замерла в изумлении... На полках лежали ее игрушки, ее выдуманные персонажи, все те, что она когда-то сделала своими руками. «Но как?» — прошептала Венера. «Я не понимаю. Как это возможно?» «У тебя уникальное сердце, Венера», — сказала Дева Мария. «Ты жила земной жизнью и ступала ногами по земле, но оставалась девственно чиста всегда. Ничто не могло на тебя повлиять. Ты была предана собственному сердцу». Твоя искренность достигала небес. Мы с Софией наблюдали за тобой. Такой души мы не видели давно. Мы помогали твоим чистым фантазиям. Тот дивный мир, из которого ты черпала свои идеи, существует в реальности. Это не сказка. Мы только помогали тебе увидеть то, что есть на самом деле. И нам самим было очень интересно наблюдать, как у тебя все это получается. Этих персонажей я тоже сделала по памяти. Заметь, в них есть душа. «Характер. Теперь ты стала частью души всего. Ты научилась животворить, вдыхать жизнью в то, что произошло из сердца. Это дар природы, дар мировой души. Тебе нравятся они?» Венера ходила по комнате и рассматривала всех персонажей, созданных Девой Марией, любовалась ее работами. Это не было результатом хобби, это были плоды чудотворного действа, процесса создания жизни. Животворении, и материализации, что было возможно только с чистым сердцем. «Да», — кивнула Венера, — «они прекрасны, не добавить, не убавить, они идеальны. Оставайся со мной, Венера», — предложила Дева Мария, — «живи пока здесь, во второй половине дома. Мне нужно тебе столько всего рассказать. Это будет честью для меня», — сказала Венера, стараясь сдержать слезы. «Твой сын в надежных руках, Венера», — подала голос душа всего. «Не переживай за него. Он знает, где то и уже скоро тоже будет здесь. Вы многое пережили в последнее время. Тебе нужно расслабиться и перевести дыхание. Отдыхай. Мария тебе все расскажет, и я тоже всегда буду готова прийти на помощь. Я всегда с вами, ближе, чем ты можешь это себе представить. Ты только подумай сердцем». И я сразу же тебе отвечу. Скоро ты к этому привыкнешь. Ну а теперь мне нужно идти. До встречи». Сказав это, душа всего растворилась в воздухе. Венера была в изумлении, в восхищении в восторге одновременно, но она не стала расспрашивать Деву Марию об исчезновении души всего. Теперь ее занимали игрушки на полках. «Я верила, что они существуют. Я создавала их, как живых». «Но я не могла даже подумать, что мои фантазии имеют под собой нечто реальное. Дева Мария, эти существа, они реально где-то есть?» «Да, Венера», — улыбнулась Дева Мария. «Мысль — это живая субстанция в руках души всего. Ее материализация происходит мгновенно. Материя — это всего лишь пластилин в руках Софии. Все творится и создается только через ее животворящая лона, лона самой жизни». Только благодаря ей Боги создавали миры и вселенные. Существуют миллиарды дивных и прекрасных миров, фантазия в которых достигла немыслимых высот. Фантазия, как вид мысли, тоже живая материя, которая воплощается в реальность силой животворящего и любящего сердца. Иначе говоря, есть души, которые соединены с животворящей материей души всего. Именно им дано материализовывать мысли, фантазии, мечты. Представь себе мир, в котором все твои мысли становятся явью, мир, в котором любую мечту можно осязать, любую фантазию можно пережить, прочувствовать. Это сакральная область, в которую способны проникнуть только души тех, чьи сердца животворят любовью, на чьих челах, печать богов. Таких сердец очень мало, но у тебя одно из них. Все, что мы видим, это чьи-то фантазии, Плод воображение божественной идеи. Но ты еще не видела всю ее красоту. Когда ты к ней прикоснешься по-настоящему, ты поймешь, как могущественно животворящее сердце души всего и на какие чудеса оно способно. Мне много еще тебе предстоит рассказать и показать, Венера. Теперь нам хватит времени на все. Не переживай.